Глава 19 Знакомство с тайной канцелярией. Иргум отправился в столицу сразу после разговора с братом. По прибытии узнал, что Алтон уже успел попасть в поле зрения королевской жандармерии и тайной канцелярии, занимавшийся, кроме всего прочего, еще и дрэгами, когда оказался свидетелем нападения одного из них на местных. Само появление островитянина в главном городе Меригии уже расценивалось как ЧП. А тут вдобавок погибший оказался далеко не рядовым волшебником работорговцев. И, судя по данным жандармерии, охотился на участвующего в турнире претендента Водаренного, на все того же Алтона. После таких новостей задача захвата так называемого «горца» перешла в разряд невыполнимых, по крайней мере в ближайшие дни. Сначала предстояло дождаться, пока шумиха вокруг парня утихнет. И только потом Иргуму пока оставалось просто наблюдать за результатами турнира. Два его лучших агента отправились по старым связям. Им было поручено проработать вариант подключения к операции местных криминальных элементов. Виконт в гостинице для аристократов специально снял номер с видом на ворота академии через которые проходили все участники турнира. Иргум решил не появляться на трибунах, чтобы не насторожить Алтона. За парнем присматривали двое местных дворян, работавших народ рунских, один из которых имел личные связи с королевской жандармерией. От него Виконт получил все необходимые сведения и с гонцом отправил их брату. Этим утром Иргум позволил себе поспать подольше. Проснувшись, распорядился принести завтрак в апартаменты. Однако стоило ему сесть за стол, как явился исполнявший роль его секретаря Одах, и доложил. — К вам, виконт, Даргус Парнамский, по поручению маркиза Зионского. Принесла же нелегкая, — мысленно пробурчал вельможа. — И ведь не пошлешь. С Зионским лучше не ссориться. Проси, а заодно распорядись, чтобы здесь быстро накрыли стол на две персоны. «Будет исполнено!» Волшебник пятого ранга отдых был первым, кто попытался испытать действие трехрогого амулета на Алтоне. Это случилось в Ибериуме, куда вскоре прибыл и сам Иргум. Правда, тогда, в первый раз, шустрый парень сумел сбежать до разговора с Виконтом. И прибывшему волей-неволей пришлось держать отдыха при себе, чтобы тот ни о чем не проболтался. «Доброе утро, господин Иргум!» «Очень рад вас видеть. Прошу прощения за столь ранний визит. Сами понимаете, действую не по своей воле, а приказы начальства не обсуждаются. Приветствую вас, господин Дургус. Конечно, я все прекрасно понимаю, и поэтому предлагаю вместе перекусить, а заодно обсудить дела, которые привели вас ко мне». Рунской встретил гостя в просторной гостиной. В столовой в это время суетились официанты, накрывая завтрак на двоих. Вскоре они закончили, и оба вельможи устроились за накрытым столом. За знакомство на правах хозяина предложил первый тост Иргум. «И за то, чтобы оно оказалось плодотворным для нас обоих», — поддержал гость. Выпив по бокалу, вельможи с удовольствием перекусили. Разговор продолжил Парнамский. «Я действительно прибыл по делу. Оно касается одаренного стараниями которого мне вчера чудом удалось избежать смерти в стычке с очень сильным дрэгом. Гость не стал разводить политесы, сразу назвав цель визита. Рунской сразу понял, о ком пойдет речь, но изобразил на лице легкое недоумение, словно удивляясь. А при здесь он? Нам нужно поговорить о молодом человеке по имени Алтон. Если в начале общения интонации гостя не выходили за рамки привычных для разговоров на равных, то сейчас в голосе явно прорезались приказные нотки. В столицу он прибыл из небольшой деревушки, расположенной на землях граф одинского Но сначала, насколько я наслышан, отметился рядом подвигов в Ибериуме. «Почему я пришел поговорить с вами?» Ответ очевиден. Мои информаторы доложили, что вы не раз пересекались с Алтоном. И в той деревушке, где он проходил обучение у мастера Ургаса и в селении возле перевала, который ведет в живую степь. Причем мне достоверно известно, что однажды вам даже удалось поймать этого молодого человека. Все верно? Иргум задумался. Информированность утреннего гостя подавляла своей полнотой, а покровительство маркиза не оставляло особого пространства для маневра. Требовалось быстро принять непростое решение. «Вы меня сильно удивили, Виконт», — наконец произнес Рунской. «Такой интерес к обычному одаренному заставляет думать, что он не совсем обычный». Впрочем, у меня также возникли некоторые подозрения, когда парень сумел сбежать. «Спросите, почему я его преследовал?» Иргум выдержал небольшую паузу, придумывая объяснение. «Для этого имелись веские основания». «Одаренный из простонародья посмел отказаться отличного приглашения моего брата. Сами понимаете, непочтительное отношение к графу не может остаться безнаказанным. Если говорить об обычном одаренном, то да. Однако Алтон в полной мере проявил свою уникальность, сумев почти в одиночку одолеть сотню кочевников, вновь подтвердил свою полную осведомленность гость». «Да, благодаря невероятной удаче он спас Ибериум от разорения, за что брат и собирался наградить героя лично. А этот наглец спустился в бега. Тут у любого возникнут подозрения». «Хм, согласен с вами, Виконт. Поведение молодого человека в данной ситуации выглядит по меньшей мере странным, но не делает его преступником, за которым следует гоняться по всей Меригии. Парнамский был прав». За дерзость наказывали, иногда довольно жестко, но происходило это исключительно на землях обиженного вельможи. Если же наглец успевал покинуть территорию, где выказал непочтение хозяину земель, за ним никогда не организовывали охоту, подобную той, что устроил Иргум. Не хотел об этом распространяться, поскольку сведения не до конца проверены, но имеются подозрения, что в прошлом Алтон серьезно нарушил закон, и само давнее преступление совершено против нашего рода. Для подтверждения или опровержения обвинения требовалась его личная встреча с графом в Туриине. И вот после оглашения приглашения вдруг такая странная реакция. Естественно, подозрения лишь усилились. Иначе с чего обычному одаренному избегать встречи с моим братом? Мысленно Иргум похвалил себя за выдуманные на ходу объяснения. «Полагаю, вы прибыли в столицу за Алтоном?» «Да, граф не отменял приказа доставить наглеца в Туриин. Правда, в сложившихся обстоятельствах это практически невозможно. Пока». Теперь задумался Парнамский. Чуть помолчав, он продолжил. «Три дня его будут расспрашивать в тайной канцелярии. Но затем должны снять надзор». Значит, потом Алтону ничто не помешает принять приглашение моего брата? Как знать, как знать, жизнь в столице трудна и опасна. Вдруг именно в это время парню понадобится чье-то покровительство? Такой поворот разговора снова напряг Иргума. Ведь чье-то могло означать в том числе и маркиза Зионского, с которым рунские, увы, выступали в разных весовых категориях. «Предлагаете подождать?» — спросил Иргум, как бы спрашивая разрешение. «Рекомендую не спешить. А если вдруг Алтон выиграет турнир, с его удачливостью это вполне реально. Финальные бои состоятся через четыре дня. Было бы неплохо моему господину переговорить с вашим до окончания состязаний. Это можно устроить? Я сегодня же отправлю гонца», — заверил гостя Иргум, — и наполнил бокалы. «Предлагаю выпить за успех будущей встречи», произнес Парнамский. «Всецело поддерживаю». Когда гость покинул апартаменты, Иргум пересел за письменный стол и положил перед собой чистый лист бумаги. Почему маркисток заинтересовался Алтоном? Надеюсь, он еще не додумался использовать на нем трехрогий амулет. Скорее да, иначе сегодняшняя беседа Просто не состоялось бы. Хорошо, что Викон сам предложил встречу брата с Зионским. Глядишь, из этого выйдет польза, о которой мечтает граф. А мое дело сейчас – отправить послание. Наш разговор с графом Нимским накануне вечером вышел довольно напряженным и абсолютно непредсказуемым. Взять хотя бы его первый вопрос. Когда ты видел барона Тарнуцкого в последний раз? Вот что на него ответить? Знать не знаю никакого Тарнуцкого. Так наверняка спецслужбам легко доказать обратное. Ежели я это скажу, получится как в детективах, которые иногда смотрел по телеку в прежнем мире. Сначала накидают целую гору второстепенных вопросов, а потом вернуться к главному, первому. Эдак с ехидцей поинтересуются. «Значит, ты утверждаешь, что с бароном не встречался?» Выдержав небольшую паузу, я ответил. «Если не ошибаюсь, бароном Тарнуцким являлся отец того парня, который вызвал меня на поединок после получения ранга. Вроде бы не ответил по сути, но и неправды не сказал. А что вы хотите от человека, пребывающего в шоке после нападения дрега Чем закончился бой?» — довольно равнодушно спросил граф. — Мой противник проиграл. — Почему? — Потому что я выиграл, — ответил с неприкрытым раздражением в голосе. Какой-то титулованный тип прибыл сюда по важному делу, а вопросы задает едва ли не о погоде, словно полчаса назад не произошло ничего действительно серьезного. Вообще непонятно, как баронету до этого удалось получить третий ранг. «И что тебе на это сказал торнуцкий «Угрожал?» «Нимскому было до фонаря мое раздражение». «Не припомню ничего такого. Я здорово устал и хотел скорее вернуться домой. А что было потом?» На этот вопрос отвечать не хотелось, и я попробовал сменить тему разговора. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Не могли бы мы перенести беседу на более поздний срок? У нас человек пропал. Хотелось бы успеть отыскать его по свежим следам. «Может, позвать одного из наших?» прорезался в голове голос Ялгуса. «Он умеет наслать на живого человека сильнейший понос». «Не вздумай!» жестко остановил я. «Не исключено, что у тайной канцелярии имеется такой же артефакт, который блокировал Литейского. Возвращайтесь в поместье». «Да здесь только я!» сообщил Ялгус. «Тогда тем более. Лети домой и предупреди остальных, чтобы не предпринимали никаких действий против графа и его людей. Как друга прошу. Все, улетел. Что за человек? Когда пропал? Тем временем спросил Нимский. Баронет Мунский, помощник нашего учителя, пропал перед самым нападением на нас. Мы с наставником собирались идти его искать. Надеемся, что он жив. Граф жестом подозвал учителя. «Господин Ургас, у меня с твоим учеником предстоит долгий разговор, поэтому не теряй время на ожидание. Могу предоставить своего человека в помощь». Учитель от щедрого предложения отказался и отправился на поиски один. А граф задал следующий, неожиданный вопрос. «Знаешь некую Борину, прибывшую в столицу из Ибериума?» Вот теперь стало совсем неуютно. «Похоже, граф знал все и без меня, а сейчас лишь проверял, насколько я искренен. И что у них полагается за убийство баронов? Впрочем, я лично торнуцкого не убивал», – проскочила мысль, но вслух ответил, «Мы знакомы с этой девушкой». «Она красивая?» – зачем-то спросил он. «Мне нравится», – не стал скрывать правду. «Как смотришь на то, чтобы поучаствовать в важной операции тайной канцелярии?» ошарашил предложением граф. «Издевается? Как будто у меня есть выбор. Сначала прижал к стенке, а потом дал понять, что выход имеется, но всего один. А как же турнир?» — вяло спросил, чтобы хоть немного оттянуть неизбежное. «Одно другому не помешает», — махнул рукой он. «Что я должен сделать?» — со вздохом спросил я. «Так, пустяки». Сознаться в якобы совершенном нападении на особняк барона Тарнуцкого при освобождении своей возлюбленной. «Так ведь барона убили. На меня повесят убийство. Даже если бы этого кто-то захотел, трудно будет убедить суд, что одаренный смог справиться с волшебником седьмого ранга. Расслабься. Барон погиб от магии привидения, которым стал прежний хозяин особняка. Просто твое мнимое вторжение – случайно отключил артефакт, блокировавший бывшего владельца. И что оставалось делать? После моего согласия, которое граф терпеливо ждал несколько долгих секунд, он расписал сценарий вторжения, который странным образом в большинстве совпал с реальными событиями. Слушая Нимского, я все больше убеждался, что придется действительно сознаться в содеянном сейчас. Осталось только придумать правдоподобную историю, «Как я узнал, где содержали Борину?» «Значит, это действительно было привидение?» Выслушав графа, переспросил я, облегченно вздохнув. В разговоре повисла звенящая пауза. Нимский кашлянул и задумчиво произнес. «А вот сейчас уже я не совсем понял». В общем, так получилось, что мы с приятелями действительно были в том особняке. Честно говоря, решили, что там и останемся когда узнали о прибытии барона. «Хочешь сказать, что Борину освободил именно ты?» произнес Нимский, заметно округлив глаза. «И знаешь, где она сейчас находится?» «Конечно знаю. Может, тебе еще известен и невидимый переговорщик, который от имени девушки общается с профессором Этманом? А я-то думал, что графа интересует местонахождение Борины. Не угадал». Его новый вопрос невольно заставил зауважать тайную канцелярию. Вдобавок понял, насколько бессмысленно врать этому человеку, неминуемо рискуя быть уличенным во лжи. Просто нужно постараться и суметь не сказать всей правды. Известен, однако это не моя тайна, поэтому хотелось бы ее сохранить, если позволите. Судя по реакции собеседника, мои ответы шокировали его не меньше чем меня его вопросы. Граф завис примерно на минуту, внимательно изучая меня, словно только увидел. Затем все-таки продолжил разговор. Жандармы доложили, что тут был Викон Парнамский. Ты знаешь, что он работает на маркиза Зионского, как и ранее барон Тарнуцкий. Мне об этом говорили. А ведь он наверняка выслеживал тебя, парень. Скорее всего, считает виновным в гибели барона, и это очень плохо. Виконт настаивает на встрече завтра после моего поединка. Что посоветуете? Стоит идти? Своим вопросом дал понять, что я на стороне закона, который представляет Нимский. Ну, раз уж ты согласился принять участие в тайной операции, то придется рискнуть. В свете недавно произошедшего, сам как думаешь, что ему от тебя нужно? Виконт наверняка будет расспрашивать обо всех деталях недавней схватки. И мне, вообще-то, есть, что ему сообщить, если будет позволено. Снова решил показать себя законопослушным. Я весь внимание. До разговора с вами, граф, был уверен, что призрачная женская фигура, возникшая возле Дрэга перед тем, как тот лишился головы, мне почудилось Теперь, считаю, не почудилось Дрэга тоже прикончила привидение. Не одно ли из тех, что оккупировали целый этаж в особняке неподалеку? Вопросы Нимский задал скорее самому себе. «Оккупированный особняк недавно купил тот баронет, на поиски которого отправился мой наставник. Мы там живем», — ответил на незаданный вопрос я. «Уточнять, что на момент покупки были заняты два этажа, я не стал». «Все интереснее и интереснее. Твой учитель нашел общий язык с привидениями. Мы не беспокоим их, а не нас». Как сказал Кортис, благодаря обитателям дома цена оказалась значительно ниже всех близлежащих. Это и позволило ему купить дом почти в центре столицы. Нутром чувствовал, что пора заканчивать нашу милую беседу, пока не наговорил чего лишнего, но не мог найти весомого повода. Мало того, что мой собеседник — представитель тайной канцелярии, так еще и граф. Помогло одно из упражнений, которое изучали на уроке «Магии крови». «Алтон, что с тобой?» Нимский заметил резко проявившуюся бледность моего лица. Похоже, откат пошел. В стычке с дрэгом приходилось держать щиты на максимуме. «Понимаю, перенапрягся. Мои люди помогут добраться домой». Через пару часов пришлю охрану. Присутствие чужих людей в поместье было весьма нежелательно, поэтому пришлось приоткрыть еще один секрет нашего дома, до которого тайная служба наверняка и сама вскоре сможет докопаться. Охрану не нужно. Неизвестно, как на ваших людей отреагирует привидение. Один раз на нас попытались напасть местные бандиты, и наутро мы обнаружили лишь их трупы. Хм... «Хорошо, рисковать своими бойцами я не стану. Думаю, вы там действительно под надежной защитой. Однако из особняка не выходи, пока я не зайду. У меня завтра с утра бой», — напомнил я графу. «Прибуду пораньше», — пообещал он. «Тогда и получишь инструкции к встрече с Виконтом Парнамским». Вечер показался мне бесконечным. Ожидание наставника, который, хвалаварду отыскал живого кортиса, Новости баронета, мой пересказ разговора с Нимским, длительное обсуждение дальнейшего сотрудничества с тайной канцелярией под конец дня так измотался, что, добравшись до постели, уснул в мгновение ока. После пробуждения еще раз проанализировал вчерашние события, готовясь к новому раунду общения с графом Нимским. Когда собрался спускаться завтракать, прилетел Ялгус. «Алтон!» На поместье напали человек 30, все волшебники, ежики и бонитовые с мозгами наружу. Это еще что за идиоты? Кто додумался нападать на подопечных столичной спецслужбы? Местные отморозки совсем с головой не дружат.